На своем тощем муле Иуда поворачивает назад, к железной дороге, по пути пересекая следы охотников и траперов. При нем деньги, которые он украл. Иуда проезжает сквозь пустые оболочки городов, в которых всего месяц тому назад бурлила лихорадочная жизнь путейского лагеря. Он едет вдоль ручьев, вздувшихся от таяния снега. Укрывшись среди холмов, он наблюдает за дорогой и за стремительно мчащимися поездами, что оглашают мрачным ревом окрестности и везут к еще живым городам ловцов удачи. На четвертый день пути Иуда обнаруживает, что Ребес, которому он проигран, идет по его следу. Слухи распространяются с ошеломляющей скоростью. Поэтому Иуда снова поворачивает на юг, поближе к Трясине, где зима остановила стройку, и там в ущелье находит бандитский город. Равнины внезапно оказались переполнены ими, неспособными к труду беглыми преступниками. К тем, кто испокон века представлял угрозу для честных людей, присоединились те, кого на большую дорогу выгнали паровозы. Они – источник беспокойства. В таверне Иуда нанимает стрелка по имени Масляный Билл, чью правую руку, в прошлом инструмент для обслуживания моторов, оружейных дел мастер превратил в латунный ствол с раструбом, чтобы увеличить площадь поражения. Пистолетчик против того, чтобы Иуда бежал. Он отработает полученные от хозяина деньги, стоит только игроку-андрогину нагнать их. Решающая схватка происходит в замерзшей зимней пыли. Как только обитатели разбойничей деревни разбегаются в стороны, игрок выпускает стайку кинжальных голубей, которые бросаются на била и принимаются рвать его когтями. Но тот с невиданной для Иуды скоростью, часовой и пружинный механизмы перезаряжают его орудийную руку, стреляют, и птицы разорваны в клочья, перья еще кружатся в воздухе, а Мару Ахмец уже лежит мертвый в луже крови. Дальше Иуда бежит с масляным билом. Он не делает големов, стараясь стряхнуть воспоминания о копьеруках и железной дороге. Но в разбойнике он ощущает ту же жажду приблизиться к ней, что и в себе самом. Однако страсть бандита не столь сложна, как его собственная. И потому Иудия она кажется более чистой. В глубине души, под пленкой внешнего спокойствия, он знает, что должен понять железку. Они платят в одних тавернах, грабят в других. Масляный Билл поет песни бродячих бандитов. Иуда развлекает его, делая големов. Больше он ничего не умеет. Из еды на столе и заставляя их танцевать. Он пытается ритмично дышать, подражая копьерукам. На равнине в каждом доме свои законы и если у хозяев хватает сил, то пришельцев заставляют их соблюдать. Правосудие нью сюда не дотягивается. нью еще не нужны эти места. Город не направляет сюда милицию. Право блюсти закон и наказывать его нарушителей он передал ТЖТ, я не прав ли, и его монопольной железной дороге. Здесь единственный закон – воля жандармов ТЖТ. Но они либеральны до беспощадности и сторожат лишь несколько рудников и торговых точек. В соответствии со своей репутацией Билл всегда нападает первым, и потому он убивает снова и снова. Каждый раз, когда это происходит, жертвой становится какая-нибудь мразь, вроде задиристого пьянчуги, пугающего всех подряд своими заколдованными шевелящимися татуировками. И все же наказание кажется Иуде чрезмерным. Иуда разглядывает труп, догола раздетый беспризорниками. Тварь, зарождение которой Иуда чувствует в себе давно, сгусток беспокойства начинает помахивать хвостом. Его компаньон ему не нравится. Однако Иуда не расстается с масляным билом, да и сам становится похож на бандита в своем пыльнике, однажды даже меняет своего мула на краденную лошадь, ведь в одиночку Бил никогда не уйдет от дороги прочь. Они бродят по замерзшим холмам. Билл то и дело выводит их к рельсам. Смотри сюда. ж вон там старые такие вагоны. Они везут припасы для рабочих прямо в болото. А те другие, которые мы видели, для зевак из нью бюзона которые приезжают посмотреть на дикий край, а вон тот, другой с пулеметом позади паровоза. На нем рабочим привозят жалования. И Бил улыбается. Иуди становится любопытно. Попытки ограбить железную дорогу бывали и раньше. Энергичные и смелые налеты устраивали бродяги на лошадях и в экипажах, а также беспределы, снабдившие себя лишними парами ног. Такие, часть со скоростью поезда, на ходу убивали стрелков – Брали вагоны на абордаж и скрывались с деньгами. План Масляного Билла может и сработать. Он простой, без изысков. А еще Масляный Билл не испытывает ни страха, ни почтения к железке. Другие пытались подпилить опоры моста, чтобы поймать поезд в ловушку. Билл хочет взорвать мост, пока поезд едет по нему. Он хочет объявить военные действия. Тупая простота плана поражает Иуду почти до восторга. «Мост у прохода серебряная кишка», — говорит масляный Бил, чертя по грязи. «Чертова штука! Больше ста ярдов в длину! Мы спрячемся под ним, и как только поезд въедет на мост, подожжем фитили смоемся. Этот кусок дерьма наверняка такого не выдержит и завалится». Суть плана в том что после взрыва поезд перевернется и рухнет на промерзшие скалы, пролетев футов сто. И хотя много денег пойдет псу под хвост, что-то сгорит, двери вагонов заклинят при падении, часть банкнот будет испачкана кровью паровозной бригады и пассажиров, но самородок другой наверняка вывалится». Еще часть банкнот разнесет по ущелью ветром, а тут придет масляный билд да и соберет все, что сможет найти. Дальше этого амбиции масляного била не идут. Вор поталантливее наверняка постарался бы забрать из сундуков все монеты до единой и никогда не стал бы затевать бессмысленную бойню. Масляному Биллу все равно, что большая часть останется лежать в разбитом поезде. Ему бы свою долю урвать, так что беззаботная жестокость его плана может сработать. Внутри Иуды шевелятся зародыш чего-то, не совести, но неясной добродетели. Иуда еще чувствует себя независимым от него, но чувствует, как тот гложит его изнутри. Он не хочет принимать участие в планах Билла, но не может одолеть бандита, а поэтому все время изображает безразличие, даже когда они крадут порох и возвращаются через серебряную кишку мимо зимних кактусов и выветренных черных скал к несущим конструкциям моста и его деревянным аркам. Закладывают заряд в мерзлую, точно каменную землю под самыми опорами, причем Билл обращается с ним так небрежно, что Иуда бледнеет. Наконец, дело сделано, Бил засыпает, и Иуда может что-то предпринять. Бросив коня, он карабкается по отвесной скале вверх, цепляясь за камни одеревенелыми от холода пальцами, боясь оступиться. Он бежит целый день, пока не находит близ железной дороги хижину сигнальщика ТЖТ, у которой сбрасывают мешки с почтой проходящие поезда. «Жандармы!» — говорит Иуда размахивая руками в знак того, что он безоружен. «Мне надо кое-что им передать!»